Поход к собачьей луже. Чан, Чан. Грут не кричит, шипит, осторожно, чтобы Мэфру Магда не услышала. Окно изолятора на первом этаже, но оно высоко, Груту не дотянуться. Чан не слышит. Грут шарит глазами по заросшему мхом склону, находит сухую ветку. Осторожно скребёт ей по оконному стеклу. Наконец занавеска отдёргивается. Он видит лицо друга. Ого, Чан, какой ты бледный. Как ты, брат? Чан кивает. Нормально. Тошнит всё время, а так ничего. Что нового? Грудт мнётся. Он никогда и ни перед кем не испытывал неловкости. Как есть, так и говорил. Но сейчас он смотрит в измученное болезнью лицо друга и не знает, что сказать. Давай уже, выкладывай, что там у вас. В обморок не грохнусь, не бойся. Голос Чана через стекло звучит глухо, будто ведро на голову надел. Я иду в поход к собачьей луже. Чан недоверчиво вскинул бровь, совсем как его мать, когда груд не слишком правдоподобно отмазывал друга. Зачем? Хочу разобраться в том, что случилось на втором ковчеге. Хотя бы попытаюсь. Винк идёт со мной. Чан, так жаль, что ты не сможешь. Не смогу. Эхо надзывается Чан. В чём там разбираться? 15 лет уже прошло. 15 раз про эту миссию доклады делали. Что нового ты хочешь узнать и кому это нужно? Это просто ежегодный бесполезный ритуал, как, ну, как биться кружками с пивом. Никакого смысла. Чану пёрся лбом в окно, его чёрные глаза умоляюще смотрят сквозь мутное стекло на друга. Груп, пожалуйста, лучше не ройся в этом дерьме. Ты в курсе? Конечно, да. Мать рассказала. Можно уничтожить документы, но память не сотрёшь. Грут упрямо трясет головой. — Чан, ты в это веришь? — Не знаю. Чан грустно усмехается. — Мать тоже не верит, как и ты. А толку? Химен Стераот спас мне жизнь, когда уничтожил память об отце. К тому времени, когда я начал хоть что-то соображать, про него все забыли. — Я полукровка, сын преступника. Как бы я жил среди вас, представляешь? Среди нас, поправляет грудь. Среди нас, согласно кивает Чан. Все эти доклады, чествование капитана, мажоретки с барабанами. Примечание автора. Мажоретки, девочки в форме с барабанами, участницы костюмированного парада в честь Дня спасения, главного государственного праздника Новой Радезии. Всё это для того, чтобы не вспоминать о нём. Вдруг внутри хлопает дверь. Чан таращит глаза и ныряет под подоконник. В окне возникает щекастое лицо Мэфру Магды в респираторе. На её круглый физиономии он кажется игрушечным. Груд, мерзавец, гудит Мэфру Магда сквозь фильтры. Мягкий розовый кулачок угрожающе трясётся за стеклом. Петрус Болин, ему лежать надо. Убирайся, и чтобы я тебя тут больше не видела. Простите, мэфру брат, больше не увидите. Отцу твоему скажу, он тебя выпорет. Кричит она ему в спину. Чан, брат, я всё выясню, клянусь, говорит Грот, уходя. Конечно, друг его не слышит. Он лежит, вцепившись зубами в подушку и занят одним чтобы Мэфру Магда не заметила, как дёргаются его плечи. А рано утром двое пацанов с огромными рюкзаками вышли из города. По дороге, вьющейся между сопками, они двинулись позévőвая к огромному озеру с несоответствующим названием Собачья лужа. На его берегу уже 15 лет лежит полузатопленный ковчег Великой птицы Зимбабве. Ковчег который спас колонию. Ковчег, который чуть не уничтожил свихнувшийся механик Давид Мкрятчан. Бизон, прижжённый в волокуше, в гору не полезет. О собачью лужу от городка африканеров отделял горный хребет, сопки, болота, низины, заваленные камнями или залитые прозрачной водой, с торчащими из неё стволами деревьев. Протащить там груз с Гроу от Зимбабве не стоило стараться, поэтому колонисты сразу повели караван к морю и дальше двигались по краю длинного мыса вдоль берега. Потом снова свернули в противоположном направлении и вышли к городу. Но зачем закладывать такой крюк, когда ты шагаешь на своих двоих? Только дорога свернула к морю, грудь с винком сбежали по насыпи вниз. Перепрыгивая с камня на камень, пересекли маленькое озерцо и влезли на вершину первой сопки. Впереди до горизонта уходили каменные холмы, покрытые разноцветными пятнами: белёсый олений мох, тёмно-зелёный папоротник, рыжие и красные кляксы, стелющиеся по камням с съедобной ледяной ягодой, из которой африканеры наловчились делать неплохое вино. Где-то, кажется, у горизонта Сопка Голиаф. Через шею, под нависшей скалой бороды поверженного великана, идет перевал прямо к месту посадки ковчега. Вроде далеко, а на самом деле одна ночевка. — На вершине зеленой — привал. — Был на собачьей луже? — спросил Грутвинка. — Не, — отмахнулся тот, — что там делать? Ковчег я и на картинках видел. Обычная коробка. «Коробка!» — расхохотался Грут. «А ты представляешь себе размеры этой коробки? В ней прилетело пятнадцать тысяч человек. Это весь наш народ вместе взятый». «Пятнадцать тысяч тропов в ней прилетело», — ответил Винг. «Нам здорово повезло, что мы попали на Моррестер. А ты был?» «Нет». Грут сел на камень, пока перешнуровывал ботинки, сказал грустно. Знаешь, Винк, у меня правда всё в голове перемешалось. Мористор, не Мористор. Прогреод Зимбабвы до вчерашнего дня слыхом не слыхивал. Отец Чана ещё. Почему так? Что ковчега было два, каждый знает. Один пробил и ракетой при взлёте. На орбиту Новой Родезии он вышел забитым трупами, но нам никогда не говорили, как он назывался. Почему? Винк пожал плечами. У нас так принято: плохое забыли, значит, его и не было. Представь, половина нашего народа погибла. Для наших родителей, друзей, родственники, соседи с ума сойти можно. Я бы не хотел об этом всё время думать. Тебе, Чан, что сказал? Груд не смотрел на друга. Его мысли были там, за Голиафом. на краю собачьей лужи. Червячки копались под солнечном сплетением, высасывали воздух из его лёгких, вытягивали силу из мышц. Он знал почему. Он готовился перевернуть большой замшелый камень, под которым может быть сокровище. А может, гремучка. Один миг, и на твоём неузнаваемо опухшем теле Фаддер Карнелис Выводит скрипучим голосом. «Возьми же мои руки и сам веди меня!» Примечание автора. «Возьми же мои руки и сам веди меня!» Начало псалма, исполняемого в протестантской церкви при отпевании покойника. Груд с сжатым кулаком потер грудь, разгоняя сомнения. Винк не дождался, ответил сам. «Не ковыряться в этом дерьме!» У меня, брат, плохое предчувствие, очень плохое. Посмотрел на друга, который отсутствующим взглядом уставился в горизонт. Ну что, идём? Э, кореш. Винк защёлкнул пальцами перед его носом. В глаза мне, посмотри. Грут свокусировал взгляд на ухмыляющейся физиономии друга. Винк нависал над ним большой зелёной скалой, прочной и крепкой. Сразу стало спокойно. Груд встал с камня, попрыгал на месте, утрясая ношу. "Идём". И улыбнулся самой беззаботной улыбкой, на какую был способен. На вершине зелёной, высокой сопки перед самым Голиафом они разбили лагерь. Винк спросил, закидывая ветки в костёр: "Что тебя зацепило в этой бумажке Хольта?" Он набрал полную грудь воздуха и дунул в костер, разжигая пламя. Голубые огоньки от горящей сырой нефти быстро охватили дерево. Огонь разгорелся, стал желтым, охристым, жарким. Оттопыренные уши Винка смешно засветились, как два оранжевых светлячка. Но его голос был серьезен, и Грут ответил. — Скафандр, — сказал он, — не хватает чертова скафандра. Я хочу знать, где он. Винка достал из рюкзака две жестяных банки, накидал крупы и полос провяленого мяса. Костёр разгорелся, и вода, которую он влил в кашу, закипела сразу. Руки Винка двигались сами по себе. Он ждал продолжения. Тут много непонятного. В каждом ковчеге было по скафандру. Один с надписью Мористер. стоит в Химэйнс Радя. А где тогда второй с Грот Зимбабве? Винк хмыкнул с сомнением. Ну, допустим, он остался на ковчеге. Отлично, кивнул Грот. Значит, завтра я его найду. А если нет? Может, его и не было? Брауэр сказала, что их было два. Мало ли, что сказала Брауэр. Вин как матал руку тряпкой, вытащил из костра одну из банок. Ешь, сказал он Груту и воткнул ложку. Из банки доряяюще пахло кашей с мясом, самым вкусным в мире блюдом, которое можно приготовить только на костре. Грут сунул ложку в рот, задышал часто, пока еда чуть не остынет, проглотил, и по щекам потекли слёзы боли и удовольствия. Фух. Он помахал ложкой в воздухе. Я читал списки оборудования на борту ковчегов. Скафандры были на обоих. В списке того, что привезли с Грод, Зимбабвы, скафандра уже не было. Тебе не странно? Винкс сосредоточенно поглощал кашу, но отвлёкся ответить. Может, капитан Ван Ситрд себе его на память взял? Может, согласился Груд Но зачем он ему?» Винг, чавкая, пожал плечами. Груд кивнул. «Чего гадать? Завтра я осмотрю ковчег и все выясню». Винг поперхнулся. «Чего? До меня только сейчас дошло. Он наполовину затоплен. Как ты собираешься его осматривать?» Груд улыбнулся. «Ты с катушек съехал? Вода градусов пять-семь максимум». Грут улыбнулся еще шире. «Даже не думай! Я не хочу твой труп тащить в город!» Грут хлопнул Винка по плечу. «Расслабься! Обойдемся без трупов! Я обвяжусь тросом! А на берегу мы соберем сауну! Я взял у отца! Поплавал, согрелся! Все будет путем, не бойся!» Винка сбросил его руку. «Ты больной на всю голову! Ради чего? Ради доклада?» Радичана. Ты уверен, что ему это нужно? Где-то далеко за Галиафом протрубил медведь рев он, маяться перед спячкой. Грудь поворошил прогоревшие ветки. От костра вверх взлетели яркие оранжевые искры. Совсем как ковчеги с земли 16 лет назад, огромные неуклюжие коробки с висящими в мутной жидкости людьми, тысячами людей. больше похожих на местную селёдку в бочках. У каждого к левой руке примотана капельница. У каждого ладышки охвачены эластичной лентой, привязанной к решётчатому полу. Разве так должно выглядеть человечество, шагнувшее к звёздам? "Вин", ответил он. "Если то, что я узнаю, навредит чану, ни я, ни ты, никому слова не скажем". Согласен? Винк кивнул. Но по всему выходит, что с Мэниером Чаном поступили несправедливо, и я хочу узнать правду. Хочу настолько сильно, что меня совсем не пугает купание в собачьей луже. Надеюсь, мне не придётся за тобой нырять, поёжился Винк. Какой африканер боится холода? расхохотался Груп. Перевал через шею Голиафа. О то названию, что перевал. Склон усыпан чёрными глыбами, большими в рост человека и поменьше. На вершине относительно ровная, проплешина, густо заросшая белёсым мхом. Слева она уходит в поросшую кустарником бочкообразную грудь, прямо в густую тень, отброшенную торчащей вверх бородой каменного исполина. И одному Богу известно, когда эта борода развалится на части и завалит голыбами перевал. Грут ускорил шаг, чтобы поскорее выйти из-под нависшего над их головами каменного языка. Винк припустил за ним. Перед самым спуском вниз к собачьей луже мальчишки замерли. Какая громадина! Винг стоял с шалыми глазами и не мог поверить тому, что видел. «Что б меня?» Груд, сделанным безразличием, молча пожал плечами. От восторга у него перехватило горло, и спроси его о чем-нибудь, Винг, он не выдавил бы ни слова. Внизу, под их ногами, лежала зеркальная гладь самого большого в округе озера. и сравнение с зеркалом не в пользу последнего. Африканерские зеркала были мутноваты, в толще стекла часто попадались россыпи пузырьков воздуха. А тут вода была настолько чистая и прозрачная, что отражение деревьев казалось чётче их самих. Со склонов окрестных сопок между мшистых камней струились ручейки, Стекаясь вниз, они капиллярами огибали большие и маленькие скалы и собирались в озеро. На берегу лежал огромный чёрный параллелепипед, похожий на сплющенный морской контейнер переросток. Часть его корпуса уходила под воду. Передний край с огромными распахнутыми поперёк воротами лежал на берегу. Внутри блестела вода. На крыше полузатопленная Лежала огромная черная птица с короткими крыльями. — Грод Зимбабве, — прочитал Винг надпись на ее борту. Груд ткнул пальцем в сторону ковчега. — Там, где нижняя воротина лежит на земле, соберем сауну. Оттуда я буду нырять. Винг поежился, но Груд о холоде, казалось, и не думал. А правее и выше, вон там, где растут рядом три березы, «Разобьем лагерь!» Он сполз на камень ниже, махнул друга рукой. «Пошли, Винг! Вблизи еще круче!» Его взъерошенная каштановая шевелюра скрылась за скалой. Винг крикнул без надежды в голосе. «Грут, подумай хорошо! Он такой огромный! Ты ничего не найдешь, просто зря рискуешь жизнью!» Но Грут не ответил. вздохнув, Винк спустился за ним. Они очутились внизу и только скинули рюкзаки, рванули наперегонки к ковчегу, будто и не было утомительного перехода через заваленного камнями Голиафа. Вблизи размеры великой птицы Зимбабвы потрясали. Грудь с Винком вскарабкались на лежащий пандус. Его рифлёный верхний край доходил им до подбородка. крадучись подошли к уходящей в воду нижней палубе Представить себе не могу, что такую громадину построили люди, обычные люди, как ты и я, прошептал Винк, озираясь. Что ты шепчешь, болбес? Тут никого нет. таким же шёпотом ответил Винк. Вдруг приложил руки к рупорам и закричал: Эгегей! «Есть тут кто живой!» Его голос множе с эхом заметался в темноте. Винк вжал голову в плечи. «Черт!» Он сразу устыдился своего испуга и спросил. «Это же сколько тут метров в глубину?» «Около четырехсот», — ответил Грут. «Восемьдесят в ширину и двадцать в высоту. На нижней палубе были грузы, на верхней — колонисты». На каждого человека примерно по 2 квадратных метра. Зажигай фонарь. Посмотрим, что наверху. Они заполили фитили летучих мышей, вскарабкались по порыжевшей лестнице на верхнюю палубу. Примечание автора. Летучая мышь, переносной керосиновый фонарь. Вся она была сварена из извилистых стальных лент. В промежутках между ними посверкивало в лучах утреннего солнца вода. затопившая грузовой отсек. Под ногами валялись синие пластмассовые хомуты, прикрепленные тросами к палубе. Винку не надо было спрашивать, что это. — Подумать только! В такой же штуке наши родители прилетели на новую родезию! — потрясенно сказал он. К свете фонаря Винк заметил светлое пятно впереди, кинулся к нему. — Смотри! — Смотри! Сунул он свою находку в груту. Грут покрутил в руках прозрачный толстый пакет, разделённый на две неравных части. Одну сторону покрывали остатки широкой синей ленты. Из пакета выходили две трубки, сливающиеся в одну. На конце длинная стальная игла. Он кивнул. Это я знаю. В таких пакетах были лекарства. Каждому колонисту приматывали такую штуку к руке вот этой синей дрянью, а иглу втыкали в вену. Из-за этих лекарств наши предки весь полет проспали и проснулись уже тут, на орбите. Он пришлепнул к плечу пакет, высунул язык на бок. Скошенные глаза уперлись в кончик носа. Для усиления эффекта он покачался, будто и впрямь висел сейчас в мутной жидкости, вместе с другими колонистами. Ну ты и придурок, хохотнул Винк и добавил сразу погрустнев. Проснулись не все. Да, кивнул серьёзно Груд. Эти не проснулись. Винк вздохнул. Тела погибших то ли болтались до сих пор на орбите, то ли сгорели, сойдя с неё. В любом случае, ни у кого из них Нет ни креста с именем на могиле, ни упокоения. Груд аккуратно свернул капельницу и сунул в наколенный карман. Подарил толстой Магде, чтоб не сильно на меня злилась из-за чана. Ей пригодится. Будет колоть твой зад и думать, ну какой же хороший и заботливый мальчик этот Груд. У неё такие иглы небось кончились давно. Ага. «Вот твой тощий зад, она и стыкает. Будешь, грудь, жопа, как дуршлаг!» — парировал Винг. Он шел вдоль стены по наклонному полу, пальцы ощупывали стыки больших квадратных панелей. Он постучал по одной из них, прислушался, по другой. «Пустота!» — пробормотал он. Повернулся к выходу, крикнул. «Слышь, жопа, как дуршлаг! Тут пустота!» «Давай панель отковыряем!» Грут подошел, достал какую-то железку. «Сам ты жопа!» — сказал он снисходительно. «Не надо ничего ковырять!» Он приподнял фонарь, показал две дырки по краям. «Это замки! Прижми панели руками, чтобы не отвалилось!» Грут достал какую-то железку, провернул в одной дырке в другой. Стена под руками винка шевельнулась. Грут встал рядом с другом, вдвоём они наклонили панель и опустили на палубу. За ней было пустое пространство в полметра глубиной. Винк с фонарём в руке перегнулся, посмотрел в обе стороны. Пахло чем-то резким и неприятным, вроде горелой резины. Он сморщился, чихнул, махнул Груту. Давай ещё одну панель снимем, вот эту. Винк ткнул пальцем в соседнюю. Они быстро отщелкнули замки, опустили еще один квадрат на палубу. На этот раз в промежутке между панелями справа виднелась полоса черного металла. Груд сунул голову в дыру, внимательно осмотрел плиту. Его конопатый нос сморщился от резкого запаха. Он поскреб край лезвием перочинного ножа и озадаченно хмыкнул, повернулся к другу. У этой штуки толщина сантиметров 40. И, кажется, я знаю, что это. Наружная обшивка ковчега, сделанная из такого же металла. Эти плиты нужны, чтобы заделывать дыры в корпусе. Это же сколько человек нужно, чтобы её поднять? Азадачно протянул Винк. В скафандре один, ответил Груд. Человек в скафандре становится очень сильным. Там встроены такие механизмы, которые работают вместо человека. «Круто — Круто! — размечтался Винг. — Пошлет матушка дрова рубить. А ты надел скафандр, сам отдыхаешь, а он за тебя дрова рубит. Хоп-хоп! — Руками-то все равно тебе махать придется! — рассмеялся Грут. — Слушай, давай стены простучим. Может, и еще где есть пустые места, я тут и эту. Они прошлись по панелям и обнаружили ещё одну пустоту. В незатопленной части не хватало двух плит. Вот тебе ещё одна странность, Винк. В корпусе дыра одна была, а плит не хватает двух. А что тут странного, возразил он? Может, тот, кто заделывал дыру от ракеты, одну плиту не удержал, пришлось идти за второй. А может, тут ещё куча не хватает. Вон на нижней палубе, например. Может, легко согласился Груд. Но шлюзовая камера одна, вон там. Он протянул руку вперёд, где маслянисто поблёскивала вода. Из неё торчал цилиндр из тусклых труб со лестницей внутри. Между теми трубами трап к шлюзу на птичку. Груд ткнул пальцем в потолок. Она такая же, как мористер. на котором Ван Ситерт и де Той полетели к этому ковчегу. Там на крыше ты её видел. А ещё дальше большая шлюзовая камера, через которую можно было выйти в открытый космос. Винк восхищённо вздохнул. Как Мористер, я сейчас. И быстро вскарабкался по лестнице под потолок, крикнул оттуда: "Тут люк!" Покрехтел минуту. Не открывается. Я знаю, ответил Грут. Там ключ нужен. Он только у капитана. Слезай, пошли сауну ставить. Весь день до вечера без всяких экзоскелетов мальчишки рубили берёзы, пилили из них чурбачки одной длины и складывали в аккуратную поленницу. Экзоскелет, скафандр они и слов таких не знали. Небольшую складную печку обложили со всех сторон каменной кладкой. Промежутки между большими камнями закладывали галышами из ручьёв. Сил не жалели. От того, насколько хорошо получится раскочегарить самодельную сауну, зависел успех всего похода, а может и жизнь одного из них. Винк всё время думал об этом. Чуть в сторону по берегу собачьей лужи он заметил рощицу ив. Это дерево практически не горело. Оно не имело ствола, просто пучок упругих крепких веток торчал из земли. Длинные концы их изгибаясь, касались воды. Винк с грутом напилили большую охапку гибких ивовых стеблей и соорудили вокруг печи каркас будущего шалаша. Осталось только обернуть всё это сооружение кошмой, фольгированной с одной стороны, и можно разжигать огонь. Но это уже завтра. Смеркалось, вода наливалась чернильно-синевой. Всё равно ничего не разглядишь. Перекусили по-быстрому и завалились спать. Жаль, не бывает таких фонариков, чтоб горели под водой, думал Груд, засыпая. Интересно, а на старой земле были? Наверное, были. На старой земле много чего было, только её самой больше нет. Только крыша засветилась слабо оранжевым, Грут открыл глаза. Винка не было. Ухадя он аккуратно застегнул палатку на все пуговицы. Сохранил другу немного тёплого воздуха, пропитанного запахами брезента, сонного дыхания и несвежих носков. Грут развернул спальник, сел, от зевка чуть не вывихнул челюсть. Ему пришлось сделать над собой немалые усилия, чтобы высунуть голову наружу. Прохладный ветер сразу расшевелил волосы. Запустил холодную руку за шеврот. Груд поёжился. Под водой в озере будет ещё холоднее. Ему совсем не хотелось втигать в студёную воду. Он же не из этих, хмм, которым нравится делать себе больно. Вспомнил флагелланты. Примечание автора. Флагелланты – религиозные фанатики, занимающиеся умерщвлением плоти через самобичевание. Движения в основном присущие католикам и православным. Протестанты таким обычно не страдали. Среди африканеров таких фанатиков не было. Фадер Корнелис рассказывал о них на истории религий. «Вот он, Грут, не флагеллант, чтобы с удовольствием морозить зад». Просто он не успокоится, пока не узнает, куда делся старший чан из скафандра с Гроот Зимбабвы. И что ты ему подсказывала, что найдёт он их в одном месте. Пока он спал, Винк натянул кашму на ивовый каркас, разжёг печь. Грут увидел, как откинулся полог, и его непривычно угрюмый друг вылез за новой порцией дров. Займись завтраком. крикнул он Груту, укладывая поленья на сгибы руки. Нагрёб целую гору и скрылся внутри. Позже они сидели друг напротив друга. Костёр весело потрескивал между ними. В утреннюю кашу Грут сыпанул две пригоршни ледяных ягод. Их было полнова круг. Они ели молча, потом Винг доскрёб банку и ткнул ложкой в сторону друга. Я тебе помогу. Но это не значит, что твоя идея мне нравится, сказал он серьёзно. Всё делаем по моим правилам. Под водой ты не дольше 3 минут. Я буду следить по часам. Дёргают трос сразу плыви обратно. Или я сам тебя вытащу. Хочешь ты этого или нет? Вылез и сразу в сауну, и нырять потом будешь только после того, как я разрешу. Согласен? Грут возмутился. Что я успею за 3 минуты? Значит, быстрее большь ногами шевелить, отрезал Винк. Или делаем всё, как я сказал, или я тебе помогать не буду. Скручу и отнесу в город к мэфру Магди, как чёкнутого в психу. Грут с удивлением смотрел, как изменилось лицо его друга. Вечно ухмыляющиеся губы сжались в тонкую прямую линию. Поднахмуренными соломенными бровями Тяжелый взгляд синих глаз. Винг никогда не был так серьезен. Он отставил банку, поднялся. «Сауна готова. Если хочешь, можем начинать». И пробурчал под нос. «Три минуты ему мало. Ты там выдержи эти три минуты». Пока друг спал, Винг разделся и спустился в озеро. «Он африканер!» Их предки жили, наверное, в самом жарком месте на земле, как по его, лучше провялиться на солнце, чем превратиться в мороженую рыбу. Но ради друга Винк себя переселил. Он опустился на корточки так, чтобы вода доставала до шеи. От невыносимого холода перехватило горло, и он не сразу смог сделать вдох. Винк шевелил руками и считал в уме: Тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, сто десять, сто девяносто два. Где-то на двухстах трех правую ногу свело судорогой. Закусив губу, Винг на карачках выбрался на берег. Босые ноги скользили по заросшим мхом камням, студеная вода струилась по телу. Налетел ветер и в раз проморозил до костей. Он чуть не рухнул обратно в озеро, когда подвела сведённая судорогой нога. Махая руками, как ветряная мельница, Винку держался, качнулся вперёд. Дресущийся от холода, он на коленях вполз под полок не разогретой сауны и прижался к тёплым камням. Тогда он решил: не больше 3 минут, и пусть грудь делает, что хочет. Винк сильнее. Они спустились к ковчегу. Груд показал рукой на уходящий под воду правый бок. Я проплыву вдоль борта и занырну, постараюсь найти пробоину в подводной части. Потом также с левого борта, а на третий заход попытаюсь поднырнуть под нос спереди. Всё будет быстро, Винк, не переживай. Груд быстро разделся, аккуратно сложил одежду на ботинки. Давай трос. махнул он Винку. Под порывом холодного ветра грудь покрылся гусиной кожей. Он улыбался, но так, будто заглотил горсть незрелых ледяных ягод. "Сейчас", угрюмо ответил Винк, ткнув пальцем в шатёр с трубой. "Сначала в сауну, нырять по моей команде". "Слушаюсь, командир", гаркнул Грут. Рубанув ребром ладони по лбу и с облегчением занырнул под полок. Жар окутал его тело. Застонав от удовольствия, груд растянулся на большой охапке ивовых прутьев, накрытой полотенцем. Испытание предстояло серьезное, но решил — делай. Он не будет слабаком в глазах друга. — Прости, брат, столяр из меня так себе. Пойдет такая лежанка? Спросил Винкс снаружи. Это самая крутая лежанка в мире, ответил Груд. Хорошо, как будешь готов, скажи. Через несколько минут Груд вылез из-под полога. Винкс затянул трос на его поясе, проверил, не соскользнёт ли. Груд подошёл к краю большого камня, нависающего над водой. Повернулся к Винксу, показал ему большой палец. Винг посмотрел на своего друга, такого маленького и худого, на фоне невообразимой черной громадины ковчега, и ему стало не по себе. Он крикнул, «Да давай уже прыгай, замерзнешь еще на берегу!» Грут посмотрел под ноги, оттолкнулся и ласточкой вошел в воду. Винг кинулся к краю. Там в глубине по лягушачьи плывет его друг, По голубовато-оттенка кожи пробегают синие волны, и он вроде движется, но так медленно, что кажется, будто он не продвигается ни на сантиметр, а ковчег такой огромный. Винк потерял его из виду, потом у самого края уходящей в озеро крыши взбух водяной валдырь, появилась голова грута. Он помахал рукой Винку и нырнул, только пятки взбили поверхность. Винк поглядывал на часы. В его голове шёл постоянный отсчёт. Когда он дошёл до 180, дёрнул трос. Почувствовал ответ. Два раза. Всё в порядке, возвращаюсь. Через пару секунд вынырнул груд, широкими махами погрёб к берегу, протянул руку. Винк ухватил его за предплечье, помог вылезти. Кожа под пальцами была холодная и скользкая, как у утопленника. Да и сам пловец был бледен. «Ничего!» — выдавил он, выбивая дробь зубами. Винка затащил его в сауну. Грут еще раз занырнул с правого борта, проплыл на этот раз дальше, осмотрел его весь. Счастье, что озеро Северное, в теплом климате контейнер, весь зарос бы водорослями, а в мутной воде трудно что-то увидеть. «Здесь...» Чистый чёрный борт просматривался от начала до конца, до самого дна, и солнечного света вполне хватало. Левый борт он осмотрел за один нырок, и он тоже был цел. Грудка, как обычно, сидел в сауне между заплывами и разговаривал с Винком через стенку. Меня осталось два варианта: дно и крыша, рассуждал он. крышу осмотреть проще. Но лучше оставить её на потом. Как думаешь? Я банщик, я не думаю, буркнул Винк. Смотри. Грот не обратил внимания на его слова. Погроот Зимбабве выпустили ракету. Ракета, она же бьёт вверх, значит, дыра в днище. Хотя я читал, что были ракеты, которые могли ударить и сверху. меньше бы читал всякую хрень, спокойнее жили бы, пробурчал с наружи винг. Ныряю под дно, решил грут. Винг тяжело вздохнул. Он стоял на самом краю. Трос уходил в чёрную глубину по опущенным гигантским пандусам. Грут уже дважды выныривал там в темноте, Винг слышал, как отплевывается его друг, как с шумом набирает полную грудь воздуха. И снова вода со всхлипом поглощает его бедовую голову. Сто семьдесят восемь, сто семьдесят девять, сто восемьдесят. Винг дернул за веревку, получил двойной ответ. Он вытянул друга на берег, и тот, стуча зубами, сказал. «Н -н «Нашел». Винк молча запихнул его в сауну, сам как обычно сел снаружи. Когда зубы перестали клацать друг об друга, Грут сказал: "Винк, я нашёл скафандр". Грут устал. Нечеловечески устал. На вопросы отвечал с задержкой. Небольшой, но Винк слишком хорошо знал своего друга, чтобы не заметить. Мутноватый взгляд плавал в пространстве. Белые яблоки глаз покрылись сеткой лопнувших капилляров. Винк сел на корточке перед грутом, пощёлкал пальцами перед глазами, как это делала Мэфру Магда. Тот собрал глаза в пучок, слабо улыбнулся. Слишком слабо. Слишком медленно. Так. Винк хлопнул себя по ляшкам, добавляя веса словам. Ты больше не ныряешь. Точка! Грут наконец посмотрел ему в глаза. Я нашёл скафандр. Он там. Ну, здорово, кивнул Винк. Завтра ты занырнёшь последний раз, обвяжешь верёвкой, и мы его вытащим. Завтра. Сегодня больше никаких погружений, отрезал он. Грут помотал головой. Мы его не вытащим. Он очень странный, какой-то расплывшийся, и он намертво приклеен к корпусу. Так на кой чёрт вообще к нему нырять, возмутился Винк. Ты его нашёл, молодец! Расскажешь об этом на докладе. Груд вздохнул. Там что-то есть. У меня уже кончался воздух, поплыли круги перед глазами. Ты как раз тогда дёрнул за трос. Я подплывал к нему справа и ничего не видел. Но когда немного отдалился, обернулся. Там слева зажёгся и погас красный огонёк. Через 15 лет можешь себе представить? Винк сплюнул между ног. Могу. Отлично представляю, какие видения бывают от нехватки кислорода и холода. Ты бредишь. Нет, друг, это не бред. Мне надо нырнуть последний раз. Мне надо увидеть, что это. Лесть завтра в холодную воду, у меня уже запала не хватит. Винку грюма затряс белобрысый башкой через мой труп. Груд лежал на боку на ивовой лежанке головой к выходу. Винк на корточках сидел у него в ногах. Он только что подкинул поленья в печку и ворошил кочергой угли. Груд подтянул колени, будто зя под холода и резко впечаталых в грудь винку тут повалился на спину изумлённо моргая глазами такой подлости винк не ожидал груд на четвреньках выбрался наружу отбежал на край того камня с которого прыгал последний раз заглянул в вниз от глади озера повеял могильным холодом он обернулся Из палатки выбрался Винк, кинулся к нему. В глазах боль и обида. "Стой!" закричал Винк. "Стой!" эхом отозвался Грут. "Не подходи. Я нырну с тобой или без. Ты поможешь мне?" Винк остановился, топнул ногой. "Да чёрт бы тебя побрал, долбаный псих. Хорошо, я помогу тебе, только не прыгай". Он кинул Груту конец. Тот подобрал его, посмотрел на Винка с сомнением. Поклянись, что дашь мне довести дело до конца. Нет, стой. Поклянись, что дашь мне сейчас нырнуть к скафандру и вытянешь меня только через 3 минуты. Клянись. Клянусь, завыл Винк. Клянусь Господом нашим Иисусом Христом. А сейчас завязывай эту чёртову верёвку и ныряй, пока не совсем остыл. Груд подмигнул ему и прыгнул в озеро. Винг стоял на краю и отсчитывал время. Трос уходил куда-то под днище ковчега и уже несколько секунд не шевелился. — Сто семьдесят восемь, сто семьдесят девять, сто восемьдесят, — считал он про себя. Винг выбрал слабину и дернул за трос. Через пару секунд почувствовал слабый ответ. два раза. Всё в порядке, возвращаюсь. Время шло. Винк продолжал считать. 187, 188, 189. Он дёрнул ещё раз, без ответа. Он потянул на себя. Трос шёл с трудом, будто цеплялся за что-то. Винку стало страшно. Он отпустил трос до самого дна. отбежал чуть дальше, распластался на холодном камне и потянул верёвку на себя. Теперь она шла почти параллельно дну. Нет, что-то всё равно мешает. Совершенно обезумев от ужаса за погибающего друга, Винк издал рёв, от которого на вершине Голиафа медведь Ревум плюхнулся на плюшевую задницу. Он собрал все свои оставшиеся силы и рванул Трос поддался. Он тащил и тащил, пока под водой не появилось бледное пятно. Он увидел голову, длинные шевелящиеся волосы красного цвета. Винк не сразу понял, что это кровь. Он вытянул грудто на мелководье, спрыгнул за ним, подхватил его под мышки, встряхнул. Никаких признаков жизни. Выволок тело друга на берег, перевалил через колено. Вода выливалась из лёгких грута свободно. Он не дышал. Резко потемнело. Винк поднял глаза в небо, солнце, которое дарило хоть какое-то тепло бледной коже друга, закуталось плотными облаками. Винк заорал ему в отчаянии: "Ну ты ещё!" Он судорожно вспоминал всё, чему их учили скауты на уроках выживания. Первый раз в жизни пришлось применить на практике, и на ком, на бездыханном теле самого близкого друга. Лучше б все это осталось пустой теорией. Он наполнял его легкие своим воздухом, давил ладонями на сердце, и ничего не происходило. — Ну и что же, ваша долбанная наука? — выступление выкрикивал он, надавливая на грудную клетку грута. Всё бестолку. Не замечая бегущих из глаз слёз, он заорал: "Грут, гад, не бросай меня!" Ярость, злость, любовь всё, что он вложил в этот крик, он вдул в его лёгкие. Грут закашлялся. Остатки воды вылились из краёв рта. Винк схватил его на руки, он бегом занёс Грута в сауну и осторожно опустил на лежанку. Помутневшим взглядом Грут посмотрел на друга и улыбнулся. Глаза его закрылись, рука упала на землю. Какой-то предмет выпал из неё и откатился в сторону. Винк нагнулся над Грутом, прощупал пульс на шее, всё было в порядке. Кожа порозовела. Грудь мерно вздымалась в такт тихому сопению. Он просто спал. Винк скинул намокрую одежду и сел рядом. Под его босыми ногами лежал правильной формы шар, ярко-оранжевого цвета. Винк поднял его и покрутил в руках. Ни надписей, ни опознавательных знаков. С одной стороны кружок и тонкий прорезь под ним. Винк надавил на него пальцем. Поверхность чуть подалась внутрь. Раздался тихий размеренный писк. будто отмеряя биение сердца. Несколько секунд не было никаких звуков. Потом заговорил незнакомый мужской голос, спокойный и грустный. Я тут собираюсь умереть. Не знаю через сколько минут, но скоро. И мне немного страшно. Если честно, я до чёртиков перепуган. И навалил бы полные штаны. Но мой слишком умный скафандр даже это контролирует. Нервный смех. Извините. Я не особо понимаю, зачем говорю всё это. Может, просто потому, что есть время, а в тишине ещё страшнее. Ань, слушай, не обижайся на меня. Правда, я делаю это ради вас, тебя и Пети. Ты называешь его Петрус, но Мне это имя не нравится, ты знаешь. Сейчас просто нет другого выхода. Погибнете или вы, или я. А я же не супермен. Могу испугаться, передумать. Тогда не станет вас, и я тоже умру. Просто чуть позже. Видишь, любимая, я сделал лучший выбор, как всегда. На всякий случай я отключил питание скафандра. необратимо. Вы только не думайте, пожалуйста, что Давитом Кротчан трус. Винк отпустил кнопку, голос умолк. Винк не понял ничего. Человек говорил на русском, а его не знал никто из тех, кто родился уже на Новой Родезии. Единственные знакомые слова Петрус и Давитом Кротчан. Кажется, безмятежный спящий сейчас груд нашёл то, что искал. Утром Винк проснулся от громкого кашля. Он подскочил со своей лежанки, бросился к Груту. Тот лежал в напряжённой позе. Худые колени упирались в стенку, а тело выгнулось дугой. Кожа на рёбрах натянулась как барабан. Грут, запрокинув голову, кашлял, страшно, утробно выворачивая лёгкие наизнанку. Кисти со скрюченными пальцами торчали над грудью, как у древнего ящера на картинке. Глаза открыты, но в них никакого смысла. Винг положил руку на его мокрый лоб. Кожу пальцев обожгло болезненным огнем. — Черт, черт, черт, черт! — забегал Винг по подостывшей сауне. Он пытался вспомнить, какие растения и ягоды помогают от жара. метался, застывал, щёлкая пальцами. Хвощ, хвощ. Растереть это от поноса. Нет. Ледяные ягоды, наоборот, очень полезны при Стоп. Дедрек, груд командир скаутов, рассказывал как-то им, малым, как спасаться в сопках. Папоротник с широкими кожистыми листьями. С одной стороны тёмно-зелёный, с другой с белёсым налётом. Растёт на склонах сопок, в местах, где меньше влаги. В качестве ударной дозы мелкоперемеленная кашица, потом отвары. Нет, не весь папоротник, только стебли, точно. В листьях собирается что ты, что есть нельзя. Листья обрезать до стебля. Винк кинулся на ружье, обернулся в проходе. Грот лежал на боку, поджав ноги. Невидящий взгляд, он упёр в камни печки. Из угла рта тянулась ниточка слюны. "Я сейчас, Груд, всё будет хорошо, не уходи никуда", пригрозил он то ли в шутку, то ли всерьёз. Груд закрыл глаза, чуть поперхнул и затих. Размахивая мочете, Винк карабкался вверх по склону Голиафа. Там, ближе к вершине, он заметил зелёные заросли нужного оттенка. Камни осыпались под его ботинками, но ему было плевать. Он рубил папоротник и запихивал себе зашиворот рубашки, потому что не подумал взять с собой мешок. Махал ножом и пихал, ломая стебли и смазываясь в соке. Он ничего не видел, кроме папоротника, который мог спасти жизнь его друга. Он ухватил ещё один пучок, рубанул мачете под кулаком, обрубая под корень, и только тут поднял глаза. Полуметрия от него торчала огромная задница, покрытая бурым мехом. Мех лез клочьями, кое-где светились розовые проплешины. В нем запутались веточки и сухие листья. Остальное туловище медведя-ревуна скрылось внутри небольшой пещеры. Он рычал и дергался от ожиравшейся перед зимней спячкой. Его зад колыхался и испускал зловонные газы. Винк замер. Сделал осторожный шаг назад. Потянулся к поясу за фальшфейером, но там было пусто. Наверное, он выпал, когда Винк сушил одежду и валялся сейчас где-то рядом с грутом. Никакого другого оружия, способного обратить Ревуна в бегство, у него не было. Винк обернулся, окинул тоскливым взором такой далёкий сейчас серый шатёр. пытаться убежать от рывуна глупо а по склонам сопок медведь носится гораздо ловче человека винк сделал ещё один осторожный шаг назад камень под ногой поехал увлёк за собой соседнее он ухватился за ломкую ветку берёзы зверь замер замолк толстые лапы с чёрными пятками упёрлись в землю вытягивая из слишком узкой норы застрявшее тело. Он плюхнулся на землю и завертел лохматой головой. Винк стоял, не шевелясь. Медведь не был голодным, он ещё переваривал вчерашнего тюленя. Когда на глаза попалась пещерка броненосца, мимо такого лакомства он не мог пройти. А где броненосец, там и броненосьи яйца. кожастые, наполненные нежным и сладким белком. Медведь полез в пещеру, но она оказалась слишком глубокой и слишком узкой. Лапы с длинными как кинжалы когтями рассекали воздух в нескольких сантиметрах от отаскавшейся самки. За её спиной гнездо с десятком крупных зеленоватых яиц. И если б не вчерашняя тюлень Медведя обязательно до них добрался бы, но шум снаружи отвлёк его внимание. Наконец он понял, что заде него стоит человек. Одним прыжком он развернулся, поднялся на задних лапах. Короткий хобот потянулся к лицу смертельно перепуганного винка. Чёрный венчик на конце чуть вывернулся, втягивая ноздрями запах незнакомца. Ревун похож на обычного бурого медведя, которому кто-то в шутку приделал грустную морду тапира. Но пасть под хоботом была вполне медвежьей, и когти на толстых лапах остры как бритва. Ревун задрал вверх хобот, обнажив розовые дёсны с кривыми жёлтыми клыками, и заревел. В лицо Винка полетела вонючая слюна. Он сморщился, Он точно знал, что сейчас будет стремительная атака. Зверь Ванзит когти ему в бок и вцепится зубами в шею. Это конец. И они погибнут тут оба. Сначала в страшных муках он, Винк, потом Ревун найдёт беспомощного грута. И когда-нибудь скауты наткнутся на их обглоданные кости среди поваленных палаток. Винк набрал полную грудь воздуха и зарал. Зарал с такой яростью, что чертям в пекле тошно стало. Ривун поджал хобот и посмотрел на него выпученными глазами. Снова потянул к лицу Винка свой гибкий нос, и Винк без замаха ударил. Мачете вонзилось в хобот снизу, хлынула кровь. Ревун тонко взвизгнул попоросячье, присел на задние лапы, поджимая трясущийся от боли хобот. Ещё пара секунд, и он снова бросился бы на винка, но тот опять заорал и пошёл на медведя, размахивая ножом. Медведь запромотал обиженный и сеганул его вверх по склону, подальше от непонятного существа. Лучше найти добычу послабее. Винк дождался, пока туша Ривуна скрытся за вершиной Голиафа, и поспешно скатился вниз. Он не переоценивал свои шансы в настоящей схватке с медведем. Он влетел под полок сауны, сразу сунул за пояс потерянный фальшфейер. Грудь всё ещё спал. Время от времени его скручивал приступ кашля, но глаза оставались закрытыми. Винг вытащил из-за пазухи охапку папоротника, вымыл от медвежьей крови лезвие мачете и быстро отделил листья от стеблей. Стебли тщательно вымыл, чтобы сок листьев с чем-то, что он так и не вспомнил, не попал в лекарство. Порубил стебли так мелко, как только смог, но все равно на кашицу это похоже не было. Тогда он набил себе полный рот нарубленными стеблями и задвигал челюстями. Сок папоротника оказался таким горьким, что из глаз потекли слёзы, рот онемел, но он упрямо пережёвывал стебли в мелкую кашу. Винк вывалил их в ладонь, запрокинул голову грута. Кожа была сухой и горячей. Он сунул пальцы ему в рот, разжал челюсти, начал запихивать жёванный папоротник. Грут скривился, попытался вытолкнуть языком горькую жижу, но Винк сжал ему челюсти и зашептал в ухо: "Глотай, брат, глотай! Это лекарство, тебе станет лучше". Грут, не открывая глаз, зашевелил челюстями. Винк облегчённо вздохнул. Он натаскал внутрь дров, подкинул в печку, стало жарко, кожу запекло. Он заглянул за пазуху. Вся грудь была измазана липким соком. Там, где сок попал на кожу, начинался нестерпимый зуд. Когда Груд и Винк не вернулись вовремя в город, Дидерик поднял скаутов. На выезде его догнала Мэфру Брауэр верхом на олене. "Командир, я поеду с вами", сказала она, и это не было вопросом. Мэфру Брауэр — При всем уважении сидели б лучше дома. — Незачем вам по сопкам ноги сбивать, — парировал Дидерик. Брауэр, не обратив на его слова внимания, пустила оленя рядом, стремя в стремя. — Мальчики не просто так не вернулись вовремя, — сказала она. — Может, понадобится медицинская помощь. — Тогда я вернусь в лазарет и возьму Магду. — Магду? — Брауэр расхохоталась. Где вы найдёте оленя, на которого поместится и её зад? Дидрихс с интересом кинул взгляд на хальную учительницу. Она ехала по-мужски, и грубая ткань зелёных штанов обтянула бёдро, крепко вжимаясь в серый олений бок. В вороте кителя грубого сукна белела нежная кожа, и серые глаза на чуть вздёрнутом носиком и короткие рыжеватые волосы, вьющиеся на ветру. Он почувствовал, как шевельнулось что-то забытое в груди, и улыбнулся. Улыбалась и Брауэр. Она была готова ехать так целый день, бок о бок с Дидериком, и поглядывать на него украдкой, и воровать его улыбки, пока никто не видит. Адель была почти счастлива. — Уи-и-и-и-у! — С душ раздирающим скрипом приоткрылась крышка жаркой железной бочки. По низкому небу над головой заметались оранжевые вспышки. Чёрный язык, тень, силуэт вытянутый и странный, вырос снизу, повернул собачью голову. Оранжевое разгорелось. Языки пламени бьются вокруг, не могут пробить границу чёрного пятна. Бам! Крышка захлопнулась. Опять темно. В глазах белые пятна вычерчивают чёрную фигуру с вытянутой мордой, и она плывёт вслед за взглядом. Локоть Винка задел край бочки, горячий, но странно мягкий. Железо расплавилось, заструилось по коже. Винк повернул голову. Это не бочка, это живот грута. Совсем рядом его закрытые глаза Он дышит ровно и спокойно. Он спит. А Винку плохо. Ему чудится, что грудь дрожит и раздваивается. Его глаза и закрыты, и открыты одновременно, будто веки стали почти прозрачными. Винк перевернулся на спину, и тело отозвалось болью. Вся кожа полыхнула, но особенно грудь. Грудь выжигало пламя и снаружи, и изнутри. Винк тихо застонал. Горит спина, горят ивовые прути под ней, горят лёгкие, ревёт пламя в горле, облизывает жадноглазные яблоки, тянется к мозгу, шипит, кипит влага в его черепе. Винк зажмурился, открыл рот, чтобы выпустить огонь, чтобы вдохнуть воздух. Ха! Шепение змеи или гул пламени? Он открыл глаза, он думал увидеть, как огненная струя бьет из его рта, но увидел, как на него опускается тень. Прохладная рука легла на лоб, и влага свежая, как из родника, заструилась по лицу, гася огонь. Винг улыбнулся. Тень опустилась ниже. Голова, со странно вытянутой вперед пастью, приближается к нему. Голова искрит бурым мехом, а пушка окружает тонкое лицо. Теперь он видит — это не пасть. Маска из коричневой кожи с мягко светящимся голубоватым узором. Над ее краем внимательные глаза с расплывшейся синей радужкой, будто кто-то бросил кристалл синьки в светлую жемчужную простоквашу, и он растворяется, проникая голубым светло-серая выбрасывает протуберансы закручивает вокруг сапфировое гало закручивает крутит крутится лицо кружится чёрное небо тонкие длинные пальцы касаются щеки ведут невидимую дорожку по шее прохладные руки ложатся на грудь касаются впавшего живота под их спокойной прохлады стекает пламя и жар отступает Винк поднимает руку, тянется к лицу под маской. Глаза над коричневой кожей под густыми пушистыми ресницами смеются. Глаза отдаляются, растворяются в темноте без остатка, уплывают в тень. Гаснут голубые узоры, тень съёживается и исчезает. Винку больше не больно. Винку больше не жарко. Винк закрывает глаза. Он засыпает и просыпается через мгновение. Только глазами моргнул. Серый свет заглядывает в щель входного полога. Винг голый и мокрый. На груди и животе огромное красное пятно, покрытое волдырями. Он коснулся кожи руками и зашипел от боли. В сауне тепло, но он не помнил, чтобы подбрасывал дрова. Может, огонь поддерживал незнакомца в маске? Нет, это была незнакомка. Винк помнил её странные глаза, помнил, как она тихо смеялась над ним. А ещё Винк вспомнил, чем вредны листья папоротника. Их сок вызывает ожоги, попадая на кожу. Ожоги и галлюцинации. Он натянул штаны, попробовал надеть рубашку, но там, где ткань касалась кожи, она превращалась в наждак. Груд всё так же лежал на боку на своей лежанке. Перед ним стояла наполовиненная кружка с отваром, который Винк заварил вчера. Он не помнил. Винк коснулся лба друга. Жар заметно спал. Грудь мерно вздымалась и опускалась. Легкие больше не свистели, как пробитый футбольный мяч. — Груд! — Винг потряс его за плечо. — Хватит валяться! Просыпайся! Груд открыл глаза. Винг склонился над ним. — Ну что? Ты как? Он сел и закрыл ладонями лицо. — Еще не понял. Черт! Во рту олень сдох и башка гудит. Помнишь, мы умыкнули у Мефру Чан из погреба бутылку с ее настойкой на ледяных ягодах? «Да — Да, — расхохотался Винг и сразу сморщился от боли. — Чана тогда знатно полоскала. А у тебя лицо было, как у утопленника. — Ты своего не видел, — ответил Грут. — Ого, это где ты так обварился? Винг посмотрел на свою грудь в волдырях и ожогах. А, надо было внимательнее слушать твоего отца. Это отсока папоротника, которым я тебя поил. Допиваю отвар, зря я его варил. Груд взял в руки кружку, осторожно понюхал. У меня такие же волдыри на языке будут? спросил он, сморщив нос. Не мели рунды, ответил Винк. Ты его уже бочку выпил, пока без памяти валялся. Груд глотнул и скривился. Фу, какое дерьмо! Прости, брат, но повар из тебя хреновый. Пей давай, пока я тебе не навалял. Поглядывая на пудовые кулаки своего друга, Грут выхлебал остаток отвара и упал на лежанку. Через минуту он снова заснул. Винг покачал головой и вылез наружу. Ёжись на ветру под холодным ветром натаскал дров к печке. Осторожно, стараясь не касаться воспалённой кожи. Судя по положению солнца, день клонился к вечеру. Громада ковчега уже накрыла их шатёр холодной тенью. Завтра в городе поднимет тревогу, и отряд скаутов отправится на их поиски. А если прошла не одна ночь? Как Винк не пытался, он не мог вспомнить ничего, кроме растёкшейся синей радужки глаз. на коричневой коже маски. Глаз, который он видел в бреду. Знать бы, сколько длился этот бред. Интересно, твой отец догадывается, где нас искать, сказал задумчиво Винк. Но Груд не ответил, он крепко спал. Сам Винк никому не сказал, куда они уходят. Знает Чан, но придёт ли кому-нибудь в голову его спросить? так или иначе надо полагаться на собственные силы. Утром, если груд выздоровел, соберём лагерь. Пора возвращаться домой, решил он.